Глава 44. Для Нэнси настает время исполнить обещание, данное Рос Мэйли. Она терпит неудачу. Как ни была искушена Нэнси во всех тонкостях искусства хитрить и притворяться, однако она не могла до конца скрыть того смятения, в которое ее поверг сделанный ею поступок. За несколько дней Нэнси похудела и побледнела, Ее настроение металось, словно маятник Девушка то оживлялась, то впадала в уныние И не обращала на происходящее вокруг никакого внимания Был поздний воскресный вечер И на ближней церкви колокол пробил уже одиннадцать «Час до полуночи», — сказал Сайкс, приподняв штору, чтобы посмотреть на улицу «И к тому же темно и облачно, славная ночка для работы» «Славное!» — со вздохом подтвердил Феджин. «Только вот, милый мой, у нас никакой работы не припасено!» «Мы должны наверстать потерянное время, как только дела у нас наладятся, вот что я думаю», — заметил Сайкс. «Эй, Нэнс, куда это ты вздумала идти так поздно?» «Недалеко», — тихо ответила Нэнси, собираясь выскользнуть из комнаты. «Ты еще что за ответ?» Я спросил, куда ты идешь. Не знаю, куда. Просто погулять на свежем воздухе. Мне не здоровиться. Высунь голову в окно, вот тебе и прогулка. Мне этого мало. Мне нужно подышать на улице. Обойдешься, прикрикнул Сайкс. Встав, он запер дверь и, сорвав с головы Нэнси шляпку, забросил ее на старый шкаф. шляпа ты меня не удержит». Сильно побледнев, сказала девушка. «Отпусти меня! Слышишь? Сью же минуту! Сью же секунду!» «Нет!» Фэджин, скажи ему, чтобы он меня отпустил! Пусть лучше отпустит! Для него же будет лучше! Слышишь ты меня?» Топнув ногой, крикнула Нэнси. «Слышу ли?» Повторил Сайкс, поворачиваясь на стуле лицом к ней. «Если еще минуту буду тебя слышать!» Собака вцепится тебе в горло так, что выдерет из глотки этот крикливый голос. Что это на тебя нашло, дрянь-то этакая? Что на тебя нашло?» Нэнси села под дверью, беспрерывно повторяя «Пусти меня, пусти». «Да ты помешалась, видно!» — заорал Сайкс. «Встань!» «Не встану, пока ты меня не, не пустишь! Пока не пустишь! Ни за что! Ни за что!» Сайкс кинулся к непокорной, скрутив ей руки, потащил, невзирая на сопротивление, в маленькую смежную комнату. Прошел час, и за окном пробила полночь, прежде чем Нэнси перестала вырываться и обессиленно успокоилась. «Вот так штука!» — утирая пот с лица, проговорил Сайкс, возвращаясь к старому еврею. «Чертовски странная девка!» «Что и говорить, Билл, что и говорить!» Похоже, у нее помутнее рассудка из-за лихорадки. «Если она еще раз примется за такие штуки, я и сделаю маленькое кровопускание, не утруждая доктора», — пообещал Сайкс. Феджин выразительно кивнул, одобряя такой способ лечения. В это время девушка вошла в комнату и села на прежнее место у окна. Она тихонько раскачивалась, взад и вперед, а потом вдруг встряхнула головой, И схохоталась. «Ну вот, теперь она покатилась по другой дорожке», всплеснул руками Сайкс. Почувствовав себя неуютно, Фэджин взял шляпу и поспешил уйти. «Эй, Нэнс, посвяти ему», сказал Сайкс, набивая трубку. «Будет жаль, если он свернет себе шею и разочарует любителей зрелищ. Проводи его со свечой». Взяв свечу, Нэнси спустилась вслед за стариком по лестнице. Когда они вышли в коридор, он приложил палец к губам и, придвинувшись к девушке, прошептал. «Что случилось, Нэнси, милая?» «О чем вы говорите?» — так же тихо спросила девушка. «О причине всего этого. Если он так жесток с тобой, то почему же ты не...» «Ну, ладно, сейчас не будем говорить об этом». «Я хочу сказать, что во мне ты имеешь друга, Нэнс, верного друга. У меня есть средства под рукой, надежные и безопасные. Если ты хочешь отомстить тем, кто обращается с тобой как с собакой, приходи ко мне. Этот негодяй у тебя на один день, а меня ты давно знаешь, Нэнс». «Да, я тебя хорошо знаю. Спокойной ночи!» — отозвалась девушка, и заперла за ним дверь. Феджин направился к себе домой, погруженный в глубокие размышления. У него медленно и постепенно зарождалось подозрение, что Нэнси, измученная грубостью взломщика, решила завести себе нового дружка. Перемены в настроении, частые отлучки из дому, некоторая равнодушие к интересам шайки, которые она когда-то была так предана, Все это делало его догадку правдоподобной. А поскольку предмет этой новой любви не был одним из его подручных, то он мог оказаться ценным приобретением, и его следовало привлечь в шайку без промедления. Нельзя было упускать из виду и другое. Сайксу слишком многое было известно, а его пренебрежение к Фэджину вызывало в старом еврее ярость с которой все труднее было справляться. Стоит подговорить ее, думал Фэджин, и возможно, что она согласится отравить Сайкса. Она ведь не стала удивляться моим словам. Она поняла, такой расклад мне только на руку. Исчезнет опасный негодяй, его место займет другой, а мое влияние на девушку только возрастет. Я этого добьюсь, — прошептал Феджин. Я все обдумал. Средства под рукой, и будут пущены вход. И я еще до тебя доберусь, Сайкс. Он бросил мрачный взгляд назад на дом Сайкса и пошел своей дорогой, теребя и туго закручивая костлявыми пальцами складки рваного плаща, словно руки его сокрушали ненавистного врага.